Каспийский аметист Увожу аметист в серебре, будто беса в ребре, В город моря не знающий, что говорить о любви. Сжали горло колье автострады и смрад сигарет, На складах беспокойно ворочается неликвид. По вихрам новостроек пригладить столицу бы мне, Но она отстраняется, кашля копотью труб. Молодится, как может. Но юности более нет. Тяжелее украшения, Голос прокурен и груб. От рождения русская, Сердцем отпетый метис. Ей шоссе бы до да тропки ужать, Да сбежать от проблем. Просыпайся, Москва, Я тебе привезла аметист. Каспий в миниатюре, С любовью из города М. Надевай и танцуй, как девчонка, Забыв про покой. Пусть звенят голосок твой и тонкий браслет на ноге, Будто кружит золотую головушку, горец какой! А зима — это сказка, не невспомненная никем.